Прежде всего, мы должны вырвать Далорис из вражеских рук, сказал Клод де Монталон. А потом, ты напоминаешь мне о священной обязанности моей жизни, прервал его Олимпия. Теперь нас осталось только двое, готовых встречать жизнью за Далорис, двое верных защитников. Валентина шаркал ногами, как будто желал что-то сказать. Ого, я понимаю тебя и без слов, воскликнул Олимпио, похлопав по плечу своего честного слугу. Не беспокойся, и на тебя будут рассчитывать. Я согласен принять твое участие, так как ты этого достоин. Тем более, что вам нужны силы для защиты двух существ, говорил Клод серьезным тоном, когда мы освободим сеньору Далорис. Что наконец, надеюсь, удастся нам. Мы должны исполнить другое обещание, которое я дал от твоего и своего имени. Скажи, старый любезный друг, кому относится это обещание? Кто этот человек, которому ты обещал нашу помощь? Я это сделал, и надеюсь, что кто бы это ни был, ты будешь согласен со мной, сказал маркиз. Ты знаешь твоего Олимпио, Для меня твое обещание так же свято, как и клятва, которую я дал. Ну, так знай же, графин не Евгению Монтихо обещал я нашу помощь. Как, Клод, ты дал это обещание Донье Евгении? воскликнул с удивлением Олимпио. Без сомнения, мой друг Я имел случай удостовериться, что она нуждается в благородных людях, поступающих тесно. Она окружена вредной атмосферой, и мы должны вырвать ее из этого омута. Я считаю делом нашей чести быть на ее стороне. Она испанка. Твое обещание должно быть сдержано, говорил Олимпио серьезно. Я считаю главной задачей нашей жизни помогать притесняемым. я читаю в твоих чертах напоминание, которое хорошо понимаю, мой верный дорогой друг. Не бойся. Я сдержу клятву, данную однажды Долорес, и не успокоюсь до тех пор, пока не исполню ее. Я люблю Долорес, она имеет священное право на мое сердце и на мою руку. Но будь уверен, я вместе с тобой помогу графине, если только она потребует этого. Мартис радостно протянул Дону Олимпио руку. Он пожал ее молча, как будто желал сказать: "Я говорю эти слова от искреннего сердца. Да поможет небо, чтобы сдержать их". Потом он сказал громко: "Приятно защищать девушку, с верно любящим сердцем Олимпио». Это выше и благороднее всего на земле. Счастлив тот, кто нашел такое. Я мог бы завидовать тебе, в отношении, Далорес, если бы не любил тебя как своего брата и не желал бы всей душой искреннего счастья в твоей дальнейшей жизни. Бедная, несчастная Далорес. Есть ангел, который прославит твою жизнь. Мне в этом блаженстве отказано. Настанет день, когда я объясню тебе эти слова, и ты будешь согласен, что верное, любящие сердце девушки есть высшая драгоценность. Ты расстроен, Клод. Дружба заменяет в моей душе любовь, она возвышает и поддерживает меня. Это она заставляет меня желать тебе судьбу лучше моей. Я опять с тобой, Олимпио. Подумай же, какую радость доставил мне этот час. В моей груди квод. Что в мире не разлучит нас? С тобой благородное сердце желаю я жить и умереть!» воскликнула Олимпио, и оба друга бросились в объятие. В эту минуту они представляли трогательную и прекрасную картину. Валентина, стоявший вдали, Заметил на их глазах слезы. Обнявшись, они поклялись в верности и искренне пожалели, что с ними нет третьего, который был уже коварным образом унесен в могилу. Валентина чувствовал, что у него билось сердце, как никогда в жизни, и он решил пролить свою кровь за этих мужей и никогда больше не разлучаться с ними. В это время вошел мистер Говард. и Его бодрога горячо поблагодарили его за заботливый уход и попечение об Олимпио. "Не за что благодарить меня, милорды", сказал он. "Я только исполнил свой долг, и лучшей благодарностью и наградой для меня служат то обстоятельство, что мои незначительные услуги имели успех. Я уже едва смел надеяться на это. Пойдемте со мной в зал, выпьем по стакану вина". я представлю вам моих гостей